Житие преподобного отца нашего Никона, игумена радонежского Преподобный Никон родился в городе Юрьеве-Польском, недалеко от обители преподобного Сергия. Он происходил от благочестивых родителей и с юного возраста был воспитан в богопочтении. Еще в ранней молодости он слышал об ангельской жизни преподобного Сергия, подвязавшегося с братьями в своей обители близ города радонеж Подвиги преподобного Сергия, слава о которых далеко распространилась, приводили в умиление душу Никона, и сердце его горело желанием видеть этого святого мужа и подражать ему в жизни. С сокрушением сердечным и проливая обильные слезы, Никон горельчо молил Господа Бога. «Божий Господи, Царю вечный и благосердный, сподоби меня видеть этого святого мужа, и последовать ему во всей моей жизни, да спасуся и я, его ради и достоин буду вечных твоих благ, которые ты обещал любящим тебя». И вот вскоре он оставляет дом своих родителей и стремится в обитель преподобного Сергия. Достигнув обители, Никон поспешил увидеть самого великого подвижника Сергия, и припав к его стопам стал усердно молить, чтобы он пострик его выноческий чин в своей святой обители. Преподобный Сергий видел благоразумие и душевную чистоту отрока, и тотчас всем сердцем возлюбил его. Однако, провидя в нем духовными очами будущий светильник божественного света, он не оставил Никона без испытания, но поступил с ним так же, как некогда поступил Ефимий Великий с Саввой Освященным. Когда тот еще в юношеском возрасте пришел к нему, он не принял саву в свою обитель, и отослал его в далекий монастырь к сопостнику своему преподобному Феоктисту. Так и преподобный Сергий отослал юного отрока в научение к ученику своему Афанасию Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря, мужу, славившемуся добродетельной жизнью и искусившемуся в иноческих подвигах. «Иди без всяких сомнений», — сказал он отрику, — «и если Богу угодно, ты примешь там иноческий образ». Со смирением принял Никон такое повеление от преподобного. Горя любовью к Богу и стремясь соделаться иноком, он с поспешностью отправился к блаженному Афанасию. Когда он достиг обители, его то смиренно, подойдя к келье и Афанасия, тихо постучал в дверь. Афанасий, прот... приотворив немного оконце, спросил его, «Чего ты хочешь и кого ищешь?» Старец любил безмолвие и нечасто выходил из своей келии Отрок, поклонившись ему до земли, отвечал, «Великий Ава, блаженный Сергий прислал меня к тебе, чтобы ты облег меня в иноческий чин». На это старец, не глядя на него, со строгостью сказал, «Ты не можешь быть иноком. Иночество — дело великое, ты молод, а правила старцев суровы». Отрок ответил, «Отче, не все люди одинаковы, вы только примите меня, а время покажет, могу ли я переносить трудности иноческого жития». Но старец продолжал, Многие приходили сюда, но, обленившись и не выдержав трудности, постничества и воздержания, отбегали, и я тебе говорю, что ты не сможешь пребывать здесь, иди в другое место и предавайся посту». Слыша эти слова, отрок, горя в душе божественным огнем, со слезами обещал старцу терпеливо переносить всякую скорбь. Старец, видя обильные слезы отрока и его горячее стремление к иночеству, ввел его в свою келью и обратился к нему с наставлением. «Не оскорбляйся, чадо, тем, что я тебе сказал. Подвиг иноческий — дело великое. Иноки называются добровольными мучениками, а мучение их сугубое. Многие мученики, кратковременно пострадав, приняли кончину. Иноки же в течение всей своей жизни претерпевают страдания». И хотя не принимают ран от мучителей, однако обуреваемые плотью и воюя с врагами мысленными, страждут до последнего издыхания. Поэтому, сын мой, если ты хочешь работать Господу, то приуготовь свою душу, чтобы ты мог с терпением переносить все искушения и страдания, причиняемые врагами. Отрок же припал к ногам старца и едва мог проговорить, «Смилуйся надо мной». Тогда старец поднял его и сказал, «Встань, чадо!» Господь наставит тебя на путь заповедей своих. Все это изрек я тебе, потому что сам я человек грешный, хотя и взял на себя устроение дела божие Ныне же желание твое исполнится. Сказав это, старец сотворил молитву и облег Ника на выноческий образ. Афанасий наставлял юного инока добродетелям и получал его переносить все страдания, ведущие к Богу, стараясь исполнить душу его мужеством и крепостью и являясь ему во всем примером. Никон же, упражняясь под руководством его в молитвах, преуспевал в добродетелях, в подвигах поста, в неусыпном бдении над собой, он хранил чистоту, смирение, кротость и поучался усердно в божественном писании. Видя такое прилежание отрока, Афанасий возымел о нем отеческое попечение и, побуждая его к дальнейшим подвигам, содействовал его постепенному иноческому совершенствованию. Когда Никон достиг совершенного возраста, то по желанию Афанасия и всей братьи почтен был саном священничества, как достойный быть предстоятелем пред Богом. Доблестный же Никон, по принятии священства сподобившись сугубой благодати, стал проявлять еще больше усердия к подвигам благочестия. Пробыв некоторое время в обители, Никон снова возгорелся неудержимым желанием видеть великого старца и подвижника преподобного Сергия, чтобы получить от него благословение и слышать от него богомудрое наставление. С горячей мольбой обратился Никон к Афанасию, чтобы он, помолившись о нем, отпустил его с миром из обители. Афанасий не удерживал Никона и молитвенно напутствовал его, опустил от себя». Придя в монастырь преподобного Сергия и увидев богоносного отца, Никон с горячими слезами припал к стопам его и просил у него благословения. Преподобный не только с радостью принял его как посетителя, но и оставил в своей обители. После этого преподобный Сергий повелел Никону со всяким прилежанием служить братье в обители, и Никон со всем усердием выполнял возложенное на него послушание, неустанно упражняясь в молитве и бдении. За такие подвиги и благочестивое житие преподобный Сергий оказал Никону особенную любовь и доверие и повелел ему пребывать в одной келье с собой. Здесь, в беседе с богомудрым наставником, преподобный Никон нашел для себя высшее училище духовного любомудрия и в близком примере святого новое поощрение к подвигам добродетели. В его же прозорливом руководстве и сильной молитве Никон обретал силу к ограждению от искушений, укрепление против немощи и райское утешение в общении этой молитвы. Любвеобильное сердце Сергия было для Никона отверстою дверью, откуда исходил на него благодатный свет и мир. И верное сердце Никона к Сергию было тоже отверстой дверью для открытия своему отцу всех помыслов и намерений, чтобы никакая мгла, сомнение или смущение не омрачало чистоты его совести. И вот, подобно дереву, насажденному при источнике водном, Никон с верою, воспринимая все наставления и поучения учителя, в делах своих показал обильные плоды добродетелей. Мудрый наставник, преподобный Сергий, внутренними очами прозревая имеющую восиять в Никоне пресветлую благодать, пожелал поставить его настоятелем обители вместо себя. Первоначально Сергий возложил на Никона часть своих попечений о братьях, поставив его как бы вторым после настоятеля. Это новое служение Никон проходил со всем вниманием и бдительностью, постоянно храня неусыпное попечение о веренной ему братьи, относясь к каждому с любовью и отеческой заботой. Найдя в Никоне столь искусного руководителя, братья ее, Сергий радовался духом и, наконец, за шесть месяцев для своего представления призвал Никона и перед всеми вручил ему, как искусному вождю, попечение о монастыре и о братьи. Никон, хотя и не желал принимать на себя трудных обязанностей руководительства всем монастырем, но не осмелился ослушаться своего наставника и со смирением, как послушный сын, повиновался по велению его. В скором времени преподобный Сергий отошел ко Господу. Великую скорбию болело сердце верного ученика его. Сокрушаясь и проливая обильные слезы, он обращался к святому, как бы к живому, говоря — Отошел ты, преподобный отче, вся моя надежда. В ком найду я после Бога прибежище и где найду утешение? И припал к одру святого, и, обнимая его честные мощи, он желал лучше быть погребенным вместе с учителем своим, чем разлучаться с ним. С великим плачем и рыданием, придав святое тело своего учителя погребению, Никон принял после него начальство над Лаврой. Он положил с точностью выполнять все, что утвердил, И заповедал великий основатель обители Сергий, и, разделяя труды с братью, как настоятель обители, имел попечение и заботливость о каждом. При успевающих служении Господу он побуждал не ослаблять своих подвигов, нерадивых же и ленивых со скорбью получал не забывать, что они отверглись мира, и, заботясь о спасении своем, не должны предаваться мирским заботам, чтобы не утратить вечной награды. Он имел обыкновение обходить все места обители, где трудились иноки, поощряя и увещевая с терпением переносить труд. Причем сам являлся образцом для братьев, принимая участие в общих трудах. Своей кротостью, своей отеческой заботливостью о братьев и мудростью в управлении и советах Никон не только приобретал уважение и любовь в братьев, но слава о нем распространялась далеко за стене Сергиевой обители, и имя Никона, как Освящение некое прославлялось повсюду, по городам и весям. К нему шли многие благоговейные и именитые люди за наставлениями ради душевной пользы, и он всех принимал с отеческим благорасположением, являясь великим врачом духовным. Но Никон, любивший больше всего безмолвие и молитву в уединении, не прельщался славой человеческой и сильно тяготился ею. И вот с мыслью, что желающему творить волю Божию прежде всего нужно презирать и ненавидеть все соблазны мира, Никон стал уклоняться от начальствования над своей паствою и, наконец, заключился в уединенную келью. Братья сильно скорбели об этом и, не желая, чтобы он покинул и оставил ее без своего руководства, со слезами просила его не оставлять их, как овец без пастыря. Но он оставался непреклонным в своем решении, прося братью не сокрушать его сердце своими мольбами. Видя столь непреклонное желание Никона, братья не стали удерживать его, зная, что он уклоняется от бремени начальствования не ради телесного покоя, но стремясь к высшим подвигам и богомыслию безмолвию. Не имея возможности остаться без начальника, братья избрали одного из учеников Никона по имени саву Мужа, сиявшего добродетельной жизнью из благословения ника поставили его игуменом над собой. Шесть лет пребывал в безмолвии Никон, пока паствой управлял сава пася ее с усердием и с молитвами блаженного Сергия. Но по истечении шести лет и сава оставил начальствование. Тогда братья, как бы дав преподобному Никону отдохнуть от дел управления и насладиться вожделенным ему безмолвием, опять пришли к нему и со слезами умоляли и убеждали его снова принять ее под свое руководство. Видя, что Никон и теперь намерен уклониться от начальствования и власти, братья говорила ему, «Не подобает тебе, отче, искать пользы себе одному, попекись о спасении ближних». Эта неотступная просьба иноков и любовь их заставили Никона расстаться с любимым уединением, и он уступил желаниям братьев, но с тем условием, чтобы они уступили ему из каждого дня некоторую часть для уединенных подвиговой молитвы. Тихо и богоугодно текла жизнь святой обители. Никон же неустанно пребывал в молитвенном бдении, получая в Слове Божием и отеческих творениях Но вот распространился слух о нашествии на землю полчась свирепого Эдегея. Приближение татарских одр приводило в ужас и трепет. Преподобный Никон, горячо молясь об избавлении от злого врага, призывал в молитвах великого основателя этой обители преподобного Сергия, чтобы он простер свою молитву пред престолом владыки всех Христа, да не предаст он запустению святой обители от руки нечестивых агорян, и да не поколеблет веру немощных торжество неверных. И вот однажды ночью Никон сел, чтобы отдохнуть после молитвенных трудов, и был в полудремоте или тонком сне. Вдруг видит он вошедших к нему в келью и святителей Петра и Алексея, в сопровождении преподобного Сергия, который, обратившись к нему, Сказал, «Так угодно Господу, чтобы случилось это нашествие на племенников и коснулось этого места, но ты, чадо, не скорби, а мужайся и докрепится сердце твое, искушение будет непродолжительное, и обитель не запустеет, а распространится еще более». Затем, преподав Никону мир и благословения, святые стали невидимы. Никон, придя в себя, быстро встал и подошел к дверям своей келии, но нашел их запертыми. Он отпер и вышел и увидел святых, удалявшихся от его келии к церкви. Тогда понял он, что это был не сон, а истинное видение. С покорностью воли Божией Никон ожидал исполнения предсказания. Вскоре варвары, наводившие своими полчищами землю, достигли и обители преподобного Сергия и предали все в ней разорению и огню. Преподобный Никон и братья – Предваренные небесными извещениями заблаговременно удалились из обители и захватили с собой некоторые святыни и келейные вещи. Так спасены были некоторые книги и утварь преподобного Сергия, доселе уцелевшие. К поминованию опасности Никон и братья возвратились на пепелище святой обители, монастырь был сожжен дотла и святое место осквернено неверными. Но Никон не предался печали и унынию и не ослабел от подвига. Подобно тому, как доблестный воин при первом поражении от врага не бежит, но мужественно собирает силы и одерживает победу, так и он начал со спокойной твердостью трудиться над устроением обители. Как добрый пастырь, он собрал сперва рассеявшуюся братью и трудился с ней над монастырскими постройками. Менее чем в три года построены были здания, необходимые для иноческого общежития. Для молитв же общих первоначально собирались, вероятно, в трапезную храмину. В то же время Никон поспешает постройку деревянного храма во имя живоначальной Троицы, который был освящен в 1411 году, 25 сентября, в день представления преподобного Сергия. Когда слух о возвращении преподобного Никона и о восстановлении обители распространился по окрестным местам, К нему отовсюду стали собираться во множестве иноки и миряне. Никон всех принимал с отеческим расположением и, как добрый пастырь, никого не оставлял без своего попечения, наставляя каждого в полезных учениях, просвещая их душу и предлагая им правила для устроения своего жития. Монастырь возрождался на своем пепелище и распространялся более и более. Как попечительный начальник, преподобный Никон не оставлял своих забот и о благоукрашении обители. Заключенным подвигом его в этом отношении было построение каменного храма над гробом своего учителя Сергия во имя живоначальной Троицы. При самом начале работ, при копании рвов для каменного храма, совершилось обретение и прославление нетленных мощей преподобного Сергия. Это открытие мощей великого учителя никон Принял как радостный венец и сладостную награду за свои труды и терпения. При общем ликовании святые мощи преподобного были положены в новую раку и на время были поставлены в деревянном храме, пока не было приготовлено им места в каменном храме. Как место упокоя для мощей великого Сергия новый храм устроялся и украшался с благоговейной любовью и с усердными молитвами. Для созидания этого храма Никон собрал мудрых зодчих и искусных каменотесов, которые с Божьей помощью быстро окончили его построение. Новый храм был освящен, и при его освящении были перенесены и помещены в нем святые мощи преподобного Сергия. Как дело святых и покоящей Сергия непотрясаемой веками, этот прекрасный храм освящает и ныне молящихся в нем, и руки нечестивых врагов не прикасались к нему». Никон заботился о внутреннем украшении храма и расписании стен его живописью. Для этого труда им были приглашены два инокопостника, славившиеся добродетельной жизнью. Даниил и Андрей искусные в иконописании. Их чанием и под руководством храм был благолепно украшен иконописью. Когда Никон увидел, что... Украшение храма расписанием окончено, то с великой радостью возблагодарил Бога. «Благодарю тебя, Господи, — говори он, — и славлю пресвятое имя твое за то, что не презрел мое прошение, но даровал мне недостойному видеть все это моими очами». В это время Никон уже достиг глубокой старости, но ревность и бодрость духа не оставляли его, и немощь телесная не ослабляла строгости его подвигов. Достигнув совершенства в подвигах, он обладал всеми видами того богатства, которым человек богатеет в Бога. Он как бы горел удивительным стремлением к жизни по Боге, пищей для него было воздержание. Богатством нестяжательность его старческое тело было прикрыто одним только власяным рубищем. Наконец преподобный Никон уже приблизился и к своей кончине, части старость, а также великие постнические подвиги продолжительные многие болезни изнурили его тело, и оно изнемогло в своих силах. Предузнав близость своего отшествия ко Господу, Никон велел призвать к себе братью. В то время, как она окружала его одер, стоял со слезами преподобный, приподнявшись немного, обратился к ним с последним словом назидания. Он завещал соблюдать установленный в обители чин молитвы дневной и ночной, не нечасто выходить из обители, хранить терпение в искушениях, соблюдать повиновения начальствующим в обители, ненавидеть праздность, гнездо пороков, трудиться, соединяя труд с пением священных псалмол, с радостью хранить. Безмолвие, как матерь добродетелей, ведущую к совершенству, присоединив к этому наставление о человеколюбии, он завещал братья Если возможно, не опускайте никого от себя с пустыми руками, чтобы незаметно не оказать презрения самому кресту, явившемуся вам под образом просящего. Бодрствуйте и непрестанно молитесь, чтобы Господь и вас сохранил невредимыми от врага, и вы соблюли бы обет целомудрия и послушания согласно с моими увещеваниями. Окончив свои наставления к братьям, хранить все завещанные им правила Никону мол И вот в видении, еще до разлучения души с телом, ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Ясно, не открывая о том, братья, по своему смирению, Никон в предсмертном изнеможении неожиданно сказал, «Отнесите меня в ту светлую храмину, которая мне уготована по молитвам отца моего, не хочу более здесь оставаться». Сказав это, Никон приобщился при чистых тайн тела и крови Христовых, После этого, предупреждая братья о приблизившейся кончине своей, он произнес, «Вот я, братья, разрешаюсь от союза телесного и отхожу к кресту». Преподав им последнее благословение со словами, обращенными к самому себе, «Изыйди, душа моя, туда, где тебе уготовано, гряди с радостью, Христос призывает тебя». Никона, синив себя напоследок крестным знамением, с молитвою предался свою честную и трудолюбивую душу Господу. Это было 17 ноября 1428 года. Никон пробыл в настоятельстве 36 лет, не нарушая ни в чем подвига иноческого, богоугодно пася, врученную ему Христом паству и научил ее высшим подвигам добродетели. Братья много сетовало, проливая слезы от разлучения со своим отцом и учителем, Проводив его с пением псалмов и надгробными песнопениями, братья с почестями, как подобает чтимому отцу, предала его честное тело земле, положив его близ раки преподобного Сергия, где и до ныне совершаются им молебные пения во славу Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. За свои великие подвиги и святую жизнь преподобный Никон был удостоен от Господа еще при жизни дара прозрения – а после кончины дара чудотворений Из многих чудес преподобного упомянем здесь о некоторых. Однажды Никон намерен был послать одного из своих иноков по имени Акакия в одно из сел, принадлежавших обители святого Сергия. Не желая этому повиноваться, Акакий сказал, «Я не для того отрекся от мира, чтобы обходить города и села». Преподобный долго умолял Акакия, но он ни за что не хотел исполнить приказание своего игумена. Тогда преподобный предрек, «Смотри, Акакий, как бы тебе по своей воле не пришлось быть там, и тогда получишь воздаяние за свое непослушание». Вскоре после этого преподобный Никон приставился к Господу. Акакий же предал забвению все, что было предсказано ему святым отцом, и отправился в то самое селение, куда посылал его преподобный Никон. И вот его внезапно постиг сам суд Божий, предсказанный святым. Он впал в выступление ума так, что братья привели его обратно в монастырь, Здесь явился ему святой Никон, и, держа в руках жезл, сукоризною сказал ему, «Акакий, разве ты для того отрекся от мира, чтобы обходить города и села?» Тогда Акакий обуял великий страх, и он начал неистово кричать. В таком тяжелом состоянии он находился несколько дней, пребывая у раки преподобных Сергия и Никона, и сплачем молясь об отпущении своего согрешения. Братья точно так же усердно молились за него». И тогда по благодати Христовой и по молитвам святых Акакий получил отпущение в своем согрешении и исцелился. Обо всем этом он сам со слезами рассказывал многим, вопрошавшим его. В своей земной жизни преподобный Сергий и Никон особенно близки были друг другу. Эта взаимная близость не оставляет их и в вечной жизни, ибо любовь святых, как любовь божественная, не подлежит закону времени. Оба вместе они неоднократно являлись и совокупно чудодействовали». Один из жителей, Симеон, родившийся по предсказанию святого, заболел столь сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал, как мертвый, на своем отре. старородая таким образом, он однажды ночью призывать стал к себе на помощь святого Сергия. «Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от этой болезни. Еще при жизни твоей ты был так милостив к моим родителям и предрек им мое рождение». Не забудь меня, страждущего в столь тяжкой болезни. Вдруг пред ним пристали два старца. одних из них был Никон. Болящий тот час узнал его, потому что лично знал этого святого еще во время его жизни. Тогда он понял, что второй из явившихся был сам преподобный Сергий. Дивный старец ознаменовал болящего крестом, а после этого велел Никону взять икону, стоящую у одра Она была некогда подарена Симеону самим Никоном. Затем больному показалось, что вся кожа его отстала от тела. После этого святые стали невидимы. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем и уже никто более его не поддерживал. Тогда понял он, что не кожа сошла у него, а болезнь оставила его. Велика была его радость. Встав, он начал горячо благодарить святого Сергия и преподобного Никона за свое неожиданное и столь дивное исцеление. Особенно много чудес было совершено преподобным Сергием и Никоном во времена осады Троицкого монастыря поляками под предводительством Лисовского и сопеги когда святой обители пришлось испытать множество бедствий от врагов. Никон вместе с преподобным Сергием нередко являлся не только осажденным, ободряя и укрепляя их надеждою на помощь Божию, но и врагам, осаждавшим Лавру, устрашая и угрожая им гневом Божиим. Многие из осаждавших и их военноначальников видели, как по монастырским стенам ходили два светозарных старца, наподобие Сергия и Никона. Один ходил стены к одельнице, а другой крапил их святой водой. Однажды, когда еще продолжалась осада монастыря врагами и среди осажденных появились от голода и всяких лишений и болезней, Никон явился во сне Панамарию и ренарху и сказал ему Скажи всем страждущим от болезни, что в эту ночь выпадет снег, и пусть все, кто желает исцелиться от болезни, натираются этим снегом. Иринарх с трепетом проснулся и наутро сказал окружающим о том, что поведал ему чудотворец Никон. И действительно, ночью выпал снег, и кто с верою натирался этим снегом, тот делался здоровым. Вот и еще случай из недавних времен 1846 год. В монастырской больнице жестоко страдал от нервной горячки послушник Гавриил. Несколько дней он был без памяти и думали, что не перенесет болезни. В ночь на память преподобного Никона видит он, что душа его как бы разлучается от тела и устремляется в какую-то бездну. Мысленно стал он молить преподобных Сергия и Никона о возвращении к жизни, чтобы покаянием приготовиться к вечности. А лежал он все время, как видели другие без памяти и движения. Вдруг видит, как бы двери отворились, входят два светоносных мужа-старца, один с жезлом. В этом он признал преподобного Сергия, а в другом преподобного Никона. Преподобный Сергий, указывая жезлом преподобному Никону на болящего, говорит «Помоги». Преподобный Никон подошел и самым приближением наполнил больного силой и радостью. Больной приподнялся, перекрестился, а преподобные стали невидимы. Гавриил пришел в память, болезнь миновалась. Осталась только слабость.